«Милорд ждет вас!» – буркнул нерадостно тот, распахивая двери в кабинет. Улыбка у канцлера получилась немного натянутая, словно тот растягивал губы через силу, преодолевая боль. «Доброе утро, лорд Орграйн!» «Доброе ваше высокопревосходительство!» – ответствовал командор и сразу перешел к делу. «Позвольте представить вам уточненный план по обеспечению безопасности гостей на церемонии открытия выставки». На исполинский рабочий стол канцлера легла та самая папка, а глава тайной службы самым почтительным видом застыл на месте. Пусть всемогущий патрон самолично ознакомится с документами и оценит качество проделанной подготовительной работы. Если сможет, конечно. Каждый раз в течение последнего года, прибывая на очередной доклад, внимательно наблюдая за лордом Джевиджем, Лассар не переставал поражаться мастерству колдунов, создавших столь достоверную копию двойник росса не только выглядел в точности как оригинал он двигался говорил писал и даже смеялся так что не отличишь неудивительно что одурачить получилось практически всех а с другой стороны затея с подменой столь грандиозно что просто обязана быть продумано заранее досконально и самым тщательным образом мысленно Лорд Урграйн рукоплескал чародеем-заговорщиком, отдавая должное их находчивости и авантюризму. Но еще больше он проникся уважением к подлинному Джавиджу. Видит всетворец, тот умел чувствовать неуловимое, предугадывать грядущее и заранее готовить пути к отступлению. Да, кто бы мог подумать, чего греха таить. Сам командор только посмеивался над пронедайными идеями Росса, Не верил, не хотел верить. Императорский дворец и Белый дом вот уже 250 лет разделяла не крепостная стена, а искусственный, населенный декоративными уточками канал и роскошный парк, символизирующий собой вечное перемирие между парламентом и владыкой. Снося мрачную зубчатую стену, император как бы говорил – что верят присяжным клятвам лент лордов А те, в свою очередь, надеялись, что знаменитый обстрел из пушек забунтовавшегося парламента больше не повторится. Именно поэтому из окна лорд-канцлера открывался столь замечательный вид, и при желании можно было рассмотреть цвет штор в личных апартаментах государя, как, собственно, и наоборот. Помнится, прошлой зимой, во время традиционного катания на коньках, одной из самых жестоких главных более тайной службы, его императорское величество, улучив момент, когда они с Урграйном остались одни, сказал самым невозмутимым видом. «Лассер, вам тоже кажется, что в кресле канцлера сидит человек, лишь внешне похожий на лорда Джевиджа? Или я стремительно впадаю в маразм?» «Вы на себя наговариваете, сир», — понимающий улыбнулся командор. Насколько я могу судить, вы один из самых проницательных людей в Эллоре. Верьте мне, ибо я не стану льстить без оснований, даже вам, сир. Это приятно слышать, особенно из ваших уст, Лассар. Столь же бесстрастно ответствовал Раин. Какой условный знак имел суе Его Императорского Величества и Его Высокопревосходительства, ургрань знать, разумеется, не мог. Но догадывался на широком подоконнике кабинета канцлера подозрительно часто менялась комбинация из пышного экзотического растения, тяжелых бархатных штор и статуэтки обнаженной девушки из черного дерева. Что же касается самого Урграйна, то в первый же свой визит в Белый дом после мятежа, когда вместо ритуального глотка алого дракона и обращения по имени он услышал официальные слова приветствия, командор Понял все. Разумеется, самозванец не мог знать о том, что делают Рос и лоссар за закрытыми дверями и без свидетелей. Этого, кстати, сказать не знал никто. Простейшая ловушка для непосвященного, которую настоящий лорд Джевич называл раскладывание камушков по разным кармашкам. Он всегда был полон задумок, всяческих каверс еще со времен учебы в Академии. «Вы славно поработали, лорд Урграйн. Надеюсь, ничто не помешает вашим планам осуществиться», заявил двойник. «Одно меня смущает». «Что же?» – поклонился Лассар. «Не кажется ли вам, что количество телохранителей, при особе наследника престола, должно быть удвоено?» «Я полагаю, что переизбыток охраны только помешает. Но последнее слово по-прежнему за вами, милорд», – сказал командор и подумал. Говори, что хочешь, а я сделаю, как правильно. Ему совсем не улыбалось, чтобы вокруг принца Марида толклась куча вооруженного народу, мешая не столько злоумышленникам, сколько друг другу. Лучше братьев Ридов, личных телохранителей принца, все равно никто не справится. Парни не зря уже 10 лет едят свой хлеб. Тогда я настаиваю на усиление, буркнул канцлер и снова ткнулся в бумаги. Как скажете, милорд. Пожал плечами лоссар. «Но надо же, насколько сильно способна вести в заблуждение поверхностное впечатление о человеке», – подумалось ему. Спланировавшие заговор знали только внешнюю сторону жизни Росса. А тот, кто сейчас прячется под его маской, еще и судил о лорде Джевидже предвзято, видя только часть общей картины. Не зря все же канцлер так тщательно прятал от абсолютного большинства значительную грань своей личности. В глазах миллионов своих соотечественников он был героем войны и железным маршалом для тысяч, жестким политиком для сотен, просто скрытным и высокомерным человеком. И только считанные единицы знали истинное лицо Роса Кайлина Джевиджа. К его подлинному нраву и темпераменту, кстати, тоже еще надо привыкнуть. Еще больше мне не нравится идея с катанием принца на воздушном шаре, командор. Мы не можем рисковать жизнью одного из членов императорской семьи. Это неразумно. Хорошо, милорд. Но вам придется самому объяснить его высочеству, почему главное для него ожидание этого года останется лишь несбыточной мечтой. Принц только и говорит, что о предстоящем полете на Монгольфьере. Я обязательно постараюсь убедить его высочество – Сухо ответствовал лжеканцлер, канцлер бросая настоящего перед ним шефа тайной службы тяжелый взгляд из-под густых бровей. «Изображаешь из себя злобного раилого пса? Ну-ну. Только вот от чего то мне не страшно. Не слишком-то хорошо ты его знаешь. Настоящий роз, усомнись он хоть на миг в безопасности принца, сам бы полез вместе с ним в -эв корзину, невзирая на свой страх высоты и полетов». О последней особенности патрона Лосар узнал совершенно случайно, подслушав шутливый разговор с гофмейстринной Варлой во время одного из приемов. Они с Россом тогда флиртовали на напрополую, повергая в смущении весь двор, и в тайной службе тогда подлинно и не узнали, столяне любовниками или Джевиш устоял. «У меня есть для вас еще одно небольшое задание, командор» сказал двойник, сделав небольшую на многозначительную паузу. Я к вашим услугам, милорд. Надо выделить пару толковых агентов, чтобы все-таки найти Фейнрел Эрмаад. Помните такую? Увольте, милорд. Как я мог забыть? Конечно, помню. Как же, как же? Мы тоже умеем быть такими дьявольски многозначительными, подумал Лассар и, понимающе улыбнулся, прекрасно зная, насколько двусмысленной получается его хитрая гримаса словно у кота, слопавшего золотую рыбку. Разве только хвостовой плавник изо рта не торчит? А так чисто удачливый хищник, даже усы при нем. Так вот, необходимо решить ее вопрос. Командор окончательно вошел в роль когтистого охотника и решил поиграть в кошки-мышки. Радикально решить или как обычно? Давай-давай, поскрепи мозгами, умник. Подумай над тем, что подразумевается под радикальным и обычным решением. А я посмотрю. Но же канцлер сумел кое-как выкрутиться. Мне. Нам она нужна живой и невредимой. Желательно. Ха, какая забавная оговорочка, не правда ли? Вы все-таки решили продолжить разбирательство, милорд? Кратчево мурныкнул ласар Интересно, слово «разбирательство» тебе ничего не скажет? Да, так будет лучше. Она мне нужна. Решительность – это, конечно, достоинство, но не сейчас, дружок, не в этом случае. О да, я вас понимаю. И... Его превосходительство давно хотел взять такую вот глубокую и неоднозначную паузу. И... – не выдержал двойник. И вы получите вашу мистер Сермат. Обещаю. Отлично. Я в вас верю, командор. Вы можете быть свободны. А теперь выдохни, подонок. Представление окончено, — подумал Лассар, но слух молвил сухо и чопорно. — Честь имею, ваше высокопревосходительство. Урграйм церемонно кивнул, щелкнул каблуками, удалился чеканя шаг, и каждый удар каблука по узорному паркету отдавался в его ушах победным маршем. — Вот ты и попался, мажий прихвостинь, вот ты и попался. Конечно, мы найдем мистер Эрмаад, обязательно найдем а заодно и того, чью маску ты осмелился носить без спросу. Наверное, это прозвучит смешно из уз человека, десять лет только и делавшего, что ловившего, травившего и убивавшего тайных и явных врагов или лора. Но узы боевого братства значили для командора гораздо больше, чем собственная жизнь. В отличие от многих, Рос Джевидж никогда его не предавал ни на войне, ни по службе и никогда не использовал в темную. Пора возвращать старые долги.